Глава 44. Черный лимузин Линкольн подъехал к стоянке возле супермаркета A&P. Затемненные стекла, правительственные номера. Машина припарковалась и какое-то время стояла урча мотором. Болван открыл пассажирскую дверцу и выбрался наружу в банном халате, пижаме и шлепанцах. Он потянулся. В его кармане лежал тяжелый пистолет. Подарок для болвана в будущем. «Спасибо, что подбросил, приятель», — сказал он, захлопывая дверцу. Машина тронулась с места. Зомбированный водитель получил указание отправляться домой после того, как отвезёт его в Хансвилл. Ехали они очень-очень долго, но виды были потрясающие. Горящие кресты вдоль трассы Ай-85, сирены воздушной тревоги в Гастонии, стадо чумных детей, марширующих мимо сложившегося пополам тягача с прицепом под Гринвиллом блокпосты дорожного патруля, расставленные вокруг Атланты. Чтобы их миновать, ему пришлось вновь поработать языком. Мозг предвидел всё это. В конечном счёте его революция обернулась отнюдь не шуткой. Должно быть, потому его и прозвали «Мозгом», — подумал Балован. Киска хотела двинуться маршем на Вашингтон. После того, как они все вырвались из особого учреждения, она сколотила из детей армию. Если ему удастся разгромить административный центр в округе Колумбия, у детей по всей стране появится шанс на победу. Болван же просто хотел вернуться домой. Вот только Хансвилла больше не было, по крайней мере такого, как прежде. Кошачьи усы девчонки поникли, когда он сообщил ей о своих намерениях. «Я думала, между нами что-то есть», — печально сказала она. Болван собирался поцеловать её в губы, но в результате просто чмокнул в лоб. Он пообещал, что отыщет её, когда революция закончится. Болван не сомневался, что она задаст Райгану жару. Если в Вашингтоне ещё оставалось что-то несломанное, киска сломает это. После чего, скорее всего, погибнет вместе с остальными детьми. Вместе со всеми чумными детьми вообще. Да, им удалось разгромить несколько населённых пунктов, ближайших к их домам. Но все это были маленькие городишки в самых бедных округах ещё немного, и появятся сухопутные войска Национальной гвардии с танками и вертолётами, и скажут «Окей, детишки, повеселились, и хватит». И потом «Трах-бах, прощай, красотка». Болван хотел насладиться свободой, пока она у него есть. Он не хотел умирать, сражаясь. Он хотел умереть, зная, что успел пожить. На протяжении долгой дороги домой он лелеял мечту о Хансвилле, в котором не осталось ни одного нормала. Чумные дети разъезжают на машинах, делают покупки, смотрят телевизор. Он нашёл бы себе хороший дом, пригласил бы друзей на барбекю. Все смеются, вгрызаясь в свиные ребрышки. Потом появляется запыхавшаяся киска и говорит «Прости, дорогой, я опоздала». А он отвечает «Что ты? Ты как раз вовремя». И целует на этот раз прямо в губы. Вместо этого, куда бы болван ни посмотрел, он видел разбитые автомобили, оборванные телефонные провода, и трупы людей. Всё это освещалось огнями пожаров. Парковка перед A&P была завалена тележками и мусором. Сам магазин частично разграблен. Озадаченный он подумал, куда бы ему податься теперь, и рассмеялся, поняв, что пришло ему на ум в первую очередь. Дом. Он хотел вернуться обратно в дом. Напрасно он так быстро отпустил водителя. Очередной привет от болвана в прошлом. Теперь ему предстоит долгая прогулка. «О, гляди, как кто к нам пожаловал!» произнёс позади него чей-то голос. Болван обернулся. К нему не спеша подходили трое чумных — Кривуля, Диггер и Жуть. Он ухмыльнулся и принял небрежную позу. «Что, удивлены? Не ожидали меня увидеть?» Он забыл прихватить с собой хотя бы одну из своих шляп. «Чёрт! Ты как раз вовремя, чтобы всё пропустить, болванище!» Кривуля окинула его пижаму оценивающим взглядом. «Ты что, спал всё это время?» «Я приехал из самой Вирджинии только для того, чтобы увидеть тебя, Вулечка». «Что с тобой там делали?» «Да как сказать? Франкенштейновские эксперименты и всё такое прочее». «Ври больше», — сказала Жуть. «Как там вообще? За пределами города?» — спросила Кривуля. «Примерно так же, как и здесь». Дети заулыбались. «Мы побеждаем», — сказала она. «Здорово. А я отправляюсь обратно в дом». «Его больше нет. Мы его сожгли дочисто». Весь этот путь болван проделал напрасно. «Где мозг?» — спросил он. «Отправился на ферму Элбода. С тех пор его не видели. Теперь у нас главный кроха». Жуть хихикнул, потрогав его пижаму. «Почему бы тебе не подождать здесь, пока я пригоню тебе велик с десятью скоростями?» Закончил болван. Парнишка ускакал прочь. Диггер нахмурился. «Эй, что ты... Скажешь, если я тоже схожу поищу такой велик?» Парнишка тоже зашаркал куда-то в тень. Улыбнувшись, болван посмотрел на кривулю. «Давай, скажи что-нибудь». Она вздернула подбородок и скрестила руки на груди. «Ну же», — подбадривал он, — «хотя бы одно словечко». «Я больше не буду этого делать, честное слово». Она покачала головой. Ребята вернулись с велосипедами. Болван выбрал себе новенький красный швин и залез на него. Его небесно-голубой банный халат свисал позади седла. «Пока, сосунки!» — сказал он, уже принявшись крутить педали. Кривуля крикнула ему вслед. «Сам ты! Наслаждайся жизнью, пока я ищу велик с десятью скоростями!» крикнул болван через плечо и укатил, хохоча во всё горло. Он ехал по тёмной дороге, оставляя за спиной царящий в городе беспредел. Ночной воздух был прохладен и чист. Болван улыбался знакомому звону насекомых, цикадом, стрекочущим среди деревьев, словно маракасы в глубокой тишине леса. Впрочем, уже минут через 15 он застонал, ощутив колотье в боку и судороги в икрах. Диета, состоящая из фастфуда и сладостей, истощила его тело. В последний раз он ел в столовое учреждение, да и то по большей части выблевал после того, как Шеклтон вышиб в себе мозги. Наконец в свете полной луны показалась ферма Элбода. Болван налег на педали, обливаясь потом. Он уже давно перешёл со второго дыхания на третье, если не на четвёртое. Он свернул на ведущую к ферме грунтовку, и велосипед запрыгал по камням. «Нет!» Выпивал он, наслаждаясь тем, как его голос подпрыгивает вместе с велосипедом. «Как?» Его зубы клацнули. Колесо наткнулось на глубокую выбоину. Пистолет вылетел из кармана и улетел куда-то в высокую траву. «Чёрт!» — проговорил он. «Прости меня, будущий я!» Он загнал велосипед во двор фермы и бросил там. Дом стоял тёмный и пустой, но в сарае горел свет. Болван вошёл внутрь, и застыл на пороге. Сарай освещали несколько фонарей. В воздухе пахло свежим сеном и кровью. Коровы беспокойно двигались в стойлах. Верстак был весь залит черным и усеян инструментами. Это место было превращено в лабораторию безумного ученого. «Господи Иисусе!» — выдохнул болван. Посреди сарая на деревянной раме, прибитой поперек опорного столба, Висел на ремнях Рэджи Элбот. Фермер издал протяжный жалобный стон. Рядом на земляном полу сидел мозг и плакал. «Мозг! Что ты с ним сделал, мозг?» Папа Элбот снова застонал и зашевелился, пытаясь освободиться. «Что ты с ним сделал?» — шепотом повторил болван. Фермер был хирургическим путем превращен в чудовищный гибрид. Наполовину мужчина на половину животное. Единое тело, представляющее собой комбинацию человека, коровы и свиньи, соединенные пульсирующими кровяными сосудами. Единая плоть, общие органы. Болван мечтал о свободе, дрался и убивал за нее. На пути домой он видел чудовищные разрушения. Тем не менее, на каждом шагу он ощущал, как все это весело. Ужасы и фарс, словно кузены целовали друг друга в щечку горстка детей, превратившиеся в грозную армию, их жертвы, расплачивающиеся за жизнь, полную жестокость и угнетения, грозные деспоты, ставшие новыми жертвами. Однако вид Реджи Элбода, превращенного в это дрожащее, отвратительное, страдающее существо, лишил его всякого воодушевления. Это было уже совсем не смешно. Мозг вытер слезы со своего исхлестанного лица и поднял голову. «У тебя когда-нибудь было так, что где-то чешется, а ты не можешь почесать?» «Дружище, сдаётся мне, что ты спятил». Зудит и зудит, не переставая. Днём и ночью, всю жизнь. Оно постоянно там. Так здорово, наконец, дотянуться до туда. Выскрести это из себя. «Я всегда хотел быть доктором», — сказал болван. «Я знаю». В его мозгу вспыхнуло воспоминание — как он приказал тем нормалам в особом учреждении перестрелять друг друга. Люди плакали, направляя стволы винтовок друг на друга и стреляя в упор. Такая жестокость была ужасной, но одновременно в этом было что-то хорошее. Чувство, что это правильно, даже необходимо. Словно независимо от того, было это хорошо или плохо, он выполнил то, для чего был предназначен, используя дар, которым наделил его благой Господь. Да, этот зуд был хорошо знаком болвану. Он и сам сегодня начесался в волю. «Я хотел, чтобы он увидел», — проговорил мозг, «что это значит — быть таким, как мы. А что с девочками?» Я их отпустил, но не папу. С папой нужно было рассчитаться по совести. Стоило ему оказаться в моих руках, как они сами принялись за дело. Я забылся на какое-то время. «Это был не ты» сказал болван. «Я знаю, что в тебе это есть, но это был не ты. Вся эта мясорубка и беспредел — это не то, что мы есть на самом деле. Ещё одна картинка из особого учреждения. Воздух, наполненный пороховым дымом. Кровь, падающая вокруг тела». «Или?» — добавил болван. «Может быть, они правы, и мы действительно монстры?» «Ты действительно думаешь, что он ни в чём не виноват?» Его дочки всегда обходились с нами хорошо. Насчет самого папы не знаю. Он кормился на нас, словно паразит. Тех, кто отличается от других, в этом мире ценят, только если на них можно поживиться. И то с оговорками. Папа Элбот пристрелил пса, словно животное. Меня он избил до полусмерти просто потому, что мог. Он не видел во мне человека ни тогда, ни прежде. Точно так же, как и моя мать. Моя собственная плоть и кровь. «То есть это твоя революция — это просто месть, так получается?» Мозг встал, уставившись на папу Элбода, так, словно был удивлён тем, что видел не меньше болвана. «Пора положить этому конец», — сказал ему болван. Мозг прошёл к верстаку и взял канцелярский нож, служивший ему скальпелем. На его морщинистом лице отразилась ещё более глубокая печаль, чем прежде. «Мы могли бы быть партнёрами, папа» проговорил он. «Мы могли бы вместе построить новый мир, если бы только вы не боялись нас и не использовали как рабов. Целый мир чудес». Папа Элбот испустил душераздирающий стон. «Мне жаль, что дошло до такого», — добавил мозг. «Но теперь ваши страдания окончены». «Хотите что-нибудь сказать напоследок?» — спросил болван. «Я...» — промычал папа. «Я...» «Я...» «Счастлив, что мои страдания заканчиваются, и я отправляюсь в лучший мир», — закончил болван. «Аминь». По лицу фермера разлилась улыбка. Мозг вытащил торчащую из тела артерию и перерезал её. Кровь хлынула на сырое сено под ногами. Элбот вздохнул. Его голова поникла. Копыта несколько раз легнули в воздух и затихли. «Я рад, что ты здесь», — сказал мозг. Это здорово снова тебя видеть. Я бы сказал, что рад вернуться домой, да вот только дома больше нет. Где ты был? Как тебе удалось вернуться? Меня держали в особом учреждении. Мы устроили побег. Повсюду все дома бунтуют, как ты и хотел. Настоящая Третья мировая война. В городе дети убивают всех подряд. Тебе бы надо пойти туда и немного их притормозить». Мозг взглянул на окровавленный канцелярский нож в своей руке и отшвырнул его в сено. «Слишком поздно. Должен быть какой-то способ. Мы сказали то, что хотели сказать, верно? Может быть, стоило бы поговорить с ними и попытаться найти какое-то решение, пока вся страна не превратилась в одно большое пожарище? «Ты думаешь, мне все это нравится?» «Что здесь может нравиться?» — парировал болван. «Я ненавижу все это». Но если мы сейчас остановимся, они перебьют нас всех. В таком случае можете продолжать без меня. Я со всем этим завязал. Может, ещё подумаешь? Смотри, либо ты с нами, либо... Я сделаю всё, что ты скажешь, — закончил болван. Мозг улыбнулся и промолчал. Двое мальчиков уставились друг на друга. — Ты знаешь, какой у меня IQ? — спросил мозг. — Большой, небось ты даже не представляешь. Болван не мог контролировать такой мозг. «Прости», — сказал он. «Боги не должны просить прощения. Боги должны быть счастливы, очень счастливы». У болвана слепались глаза. Желтый свет фонарей вспыхнул и потускнел. Пульсирующая песня цикад превратилась в убаюкивающий рев. Никогда он не чувствовал себя таким спокойным и расслабленным. «Все равно, что долго лежать в теплой ванне в особом учреждении». Да, он снова был в особом учреждении. Дремал в тёплой ванне. Весь этот день был всего лишь странным сновидением. Слова мозга выплыли перед его глазами большими жёлтыми буквами. «Ты будешь делать в точности то, что я». «Нет», — сказал болван, рывком выдёргивая себя из блаженного состояния. «Не буду». Мозг тоже не мог его контролировать. «Значит, мы враги», — сказал мозг. «Ничего подобного». «Я думал, мы друзья. Просто я хочу, чтобы меня оставили в покое. «Очень хорошо. Иди куда хочешь. «Мы не станем тебя трогать, но не будем и помогать. «Только помни, если ты хоть в чём-нибудь встанешь нам поперёк дороги, «с тобой будет разбираться кроха. Ты помнишь кроху?» Болван с усилием сглотнул. «Да, я помню этого мальчонку. «То, что мы начали, никому не остановить», — сказал мозг. «Мы должны дойти до самого конца» или умереть в попытке сделать это. «Давайте валяйте, только меня с собой не тащите. Беги, друг, беги и не останавливайся». Болван последовал его совету.